Глава 53. Я много чего успела себе представить за те несколько коротких мгновений, что мы с Мессиром смотрели друг на друга. Полузашторенные окна пропускали не так много света, мягкий полумрак заставлял мысли течь в определенном направлении, так что щеки мои, скорее всего, были такими горячими не из-за ветра на улице. Со времен последнего поцелуя мы не оказывались на таком близком расстоянии. Свистнул кучер, карета покачнулась, разбивая очарование момента. Я схватила за бархатное сиденье, радуясь, что шляпка надёжно пришпилена к волосам и не свалилась под ноги. Мессир не собирался изменять себе. Уж не знаю обуяли ли его те же мысли, что и меня, внешне он оставался невозмутим. И совершенно непроницаемым видом извлёк из кармана кисет, в котором что-то перекатывалось с каменным стуком. «Продолжим наше занятие», — сказал он, растягивая горловину. Могу поклясться, что на секунду по его губам пробежала крайне ехидная ухмылка. Время в дороге течёт иначе. Мне казалось, что дворец только-только скрылся из виду, а день уже сменился густыми сумерками, упавшими на нас резко, как сокол на голубку. За день я успел изничтожить с десяток заготовок, перекусить в родовом имении четвертого советника, лежавшим на пути, узнать клички всех лошадей, дважды разозлиться на мессира и один раз пожалеть, что еду не с отцом. Тот хотя бы реагирует на подначивание. Во время последней остановки на карете зажгли толстые свечи под стеклами наружных фонарей. С ними было куда приятнее, но уютный желтый свет почти не проникал внутрь. Теперь было не разобрать, где поле сливается с небом. Сплошная темень, как будто за фонарями нас просто накрыли бархатным пологом. Тряска и мерный цокот подков убаюкивали, однообразный пейзаж за окном навевал скуку. Мессир отложил стопку документов, которую просматривал в дороге, скрестил руки на груди и сидел с закрытыми глазами. Не думаю, что он спал. Спящие люди дышат иначе. В полутьме, едва разбавленной тёплыми отцветами, он выглядел иначе, чем при ярком свете. Черты смягчились, сгладились резкие углы, придавая ему человечности. Контуры растворились. Не то сон, не то явь. Я вдруг подумала, что хотела бы увидеть его спящим. Совсем беззащитным и расслабленным, в самом естественным из возможных видов. «Маньячка», — сказал внутренний голос с осуждением. «Ещё ты на спящих не пялилась». Забытые перчатки покоились на коленях. Я машинально прокатывала в руках последний с каменных шариков, уже не особенно пытаясь напитать его. Импульс тек слабеньким ручейком. Целый день тренировок утомил не хуже марафонского забега. Магия забирала силы по-настоящему. Это не та усталость, от которой ломит мышцы, но от нее можно свалиться замертво, если вовремя не остановиться. Мои усилия пока не были на таком энергозатратном уровне, так что я просто потихоньку расползалась в кисель и до смерти хотела поспать в нормальной кровати. От постоянного сидения затекло всё тело. Я вертелась то так, то эдак, пока, наконец, не нашла положение, в котором тело не напоминает о себе. Я откинулась на спинку сидений и зевнула. Согретый теплом тела камешек показался до странного тяжёлым, пальцы разжались. Судя по звуку, он упал на юбке, но сейчас это расстояние казалось непреодолимым. Веки смежились, навалилась дремота. Сквозь сон показалось, что мы поехали быстрее и куда-то в бок, но потом ощущение пропало, оставляя меня в плюшевых объятиях сна. Замелькали размытые видения, обрывки чьих-то разговоров, потянуло вниз, на глубину, стирая ощущение времени. Потом щеки что-то коснулось. Я резко вынырнула обратно. Испуганное сердце подскочило к горлу. Я не спешила открывать глаза, прислушиваясь, вернула ровное дыхание, осознавая происходящее. Ласковое прикосновение продолжалось. Невесомое и нежное поглаживание тыльной стороной пальцев. Уступка самому себе. Ни одна я не справлялась с тем, чтобы сохранять каменное равнодушие. От внезапного осознания этого стало тяжелее и легче одновременно. Килограмм свинца и килограмм пуха весят одинаково, но сколь различны для нас. Должно быть, задремав, я в привычной для себя манере попыталась свалиться на сиденье, а то и с него. Он не даст мне упасть, — подумала я сонно, — что бы он там ни говорил. Разбудил меня зверский голод, моментально и неумолимо. Охнув, я села и обнаружила, что за ночь превратилась в деревяшку. В карете больше никого не было. Через закрытую дверцу проникала царящая снаружи суета. На последнем перегоне слуги отправились вперёд, чтобы успеть подготовить всё к приезду господ. Я не стала дожидаться, пока за мной придут, и решила вылезти самостоятельно. Что-то стукнуло, покатилось по полу. «Вот ты где!» — пробормотала я, поднимая заготовку. На ощупь камень все еще был теплым. Придерживая юбки, я спустилась на землю, то еще испытание с учетом высоты экипажа, диаметр колес которого почти достигал роста взрослого мужчины. Карета покачнулась, когда я ступила на узкую подножку. Без усы юноша, что дожидался моего пробуждения на запятках, соскочил и бросился ко мне с выражением такого безграничного ужаса, словно я расшиблась насмерть. «Госпожа, почему вы не позвали меня?» Он округлил глаза и прижал руки к сердцу. «Будет вам!» — отмахнулась я, озираясь. «Не видели мою камеристку?» За ночь не распогодилась. Под затканными облаками небом повисло ожидание дождя. Набрякший воздух неприятно лип к коже. Хоть ветер стих, уже хорошо. Я поскорее натянула перчатки поправила покосившуюся шляпку. После ночи в головном уборе голова противно чесалась. Плащ давил на плечи. Хотелось скинуть и его, и ботинки, вернуться в тепло, побаловать себя вкусненьким. «Воняешь слабостью», — вынес вердикт внутренний голос. У меня не нашлось, что возразить. Все были заняты делом. Слуги, чьи алые левреи казались ненормально яркими в мрачных пейзажах при речи, поили лошадей, задавали овса, выгружали и складывали на подводу вещи. Мы не собирались здесь задерживаться, так что все эти свёртки, тюки и сундуки, вероятно, были подарками для принцессы и её свиты. Придворные, зевая и потягиваясь, покидали свои экипажи, приветствовали друг друга, словно не видели сотню лет. Личная прислуга с видом независимым и горделивым выносила к реке ночные вазы. Я повела носом, пахло сыростью и мокрым камнем. В ближнем леске переговаривались птицы, доносился дробный стук дятла, плескала вода. Трехарочный каменный мост перекинули вместе, месте, где Тадена сужалась среди рыжеватых стеблей осоки. Лениво текущие воды реки отражали тяжелые сизые тучи и казались свинцовыми. На другом берегу виднелись шатры шах-резамцев. Яркие, солнечных красок они раскинулись подобно диковиным цветам. Не то пчёл привлекают к обоюдной радости, не то зазевавшуюся муху. Моя настороженность никуда не делась. Больше всего на свете мне сейчас хотелось заорать, загнать всех обратно в кареты и заставить лошадей гнать так быстро, как только возможно. Всё вокруг невыносимо давило. Обойдя карету, я увидела форт. Его ограда клинышком вдавливалась в реку, а само строение напоминало серый пенёк в несколько этажей высотой. Крошечные окошки, грубый камень и неприступный вид». «На месте принцессы я бы предпочла остаться в шатрах». но ну, едва ли кто-то будет спрашивать о её желаниях». Я попятилась и едва не врезалась в одну. «Доброе утро, госпожа», — сказала она, окидывая меня критическим взором. Обнаружила какое-то несовершенство в украшениях на шляпке и поправила. «Вы хорошо перенесли дорогу». «Лучше некуда. Как тут насчёт завтрака?» Свита принцессы подготовила угощение. «Пока мы доберёмся, уже будет время обеда. При себе совсем ничего нет. Есть сухарь». «Сухарь? В следующий раз берите хотя бы печенье. Я что, крыса какая или мышь?» Заворчала я, но сухарь взяла. «Спасибо». На мост уже отправились музыканты, сверкая начищенными трубами. Возле королевской кареты наметилось оживление. Король изволил выползти наружу. Рядом я заметила Эдельгара и советников. К моему удивлению, мессир о чём-то беседовал с герцогом Вилфортом. С моей позиции лиц особо не разглядеть, но я надеялась, что они там не в вечной дружбе друг другу клянутся. На другом берегу тоже началось шевеление. Из шатров высыпали люди и уже направлялись к мосту слаженной группой. «Ох, началось!» — заволновалась одна. Прислуга оставалась на этом берегу. Придворные выстраивались позади короля, готовясь взойти на мост. Мне не хотелось пропустить самое интересное за чужими спинами, так что я протиснулась вперёд, продумано сочетает тычки из подтишка извинения и тактику тарана. Взревели трубы, расправили мантию. Его королевское величество Гримбольд III, король Ригелана, Каласа и Зеленых островов! Король никуда не торопился. Его вели под руки два камердинера, кажется, оба еще старше него. Шах-резамцам даже пришлось сбавить шаг, чтобы не оказаться на середине моста в неловком положении ожидающих. Их было больше дюжина трое смуглых мужчин с окладистыми бородами, что соперничали белизной с их одеждами, одетый по-ригеландски рыжеволосый тип и внушительного вида охрана. К поясам последних были приторочены изогнутые клинки. Ткнула бы Мессира в спину, но он уже вышел вперед, покинув наш строй.